Глава вторая. Древо познания. Сапиенсы, жившие сто тысяч лет назад в Восточной Африке, не отличались от нас анатомическим строением, и мозг их был таким же, как наш, и по размеру, и по форме. Но можно ли предположить, что они думали и говорили, как мы? Косвенные доказательства свидетельствуют «еще нет». Эти сапиенсы не создавали сложных орудий, не произвели ничего выдающегося и в целом не могли похвастаться какими-либо заметными преимуществами перед другими видами людей. Когда некоторые из них около ста тысяч лет назад перебрались в Левант, на территорию, освоенную неандертальцами, закрепиться там они не смогли. То ли местные жители оказали сопротивление, то ли климат не подошел. То ли организм не адаптировался к местным паразитам, так или иначе сапиенсы отступили, позволив неандертальцам безраздельно господствовать на Ближнем Востоке. Эта неудача позволяет предположить, что в ту пору внутреннее устройство мозга сапиенса отличалось от нынешнего. Выглядели эти люди уже как мы, но их когнитивные способности, умение узнавать новые, запоминать, общаться, были намного меньше. Попытка научить древнего сапиенса английскому языку, внушить ему христианские истины или объяснить теорию эволюции оказалась бы делом безнадежным. Но и нам не просто было бы освоить его язык и понять образ мыслей. Но где-то между семьюдесятью и тридцатью тысячами лет назад хомо сапиенс стал совершать довольно неожиданные поступки. Примерно 70 тысяч лет назад большие отряды сапиенсов вторично вышли из Африки. На этот раз они не только вытеснили неандертальцев и прочих родственников с Ближнего Востока, но вскоре вовсе смели их с лица земли. За поразительно короткий период сапиенсы добрались до Европы и Восточной Азии. 45 тысяч лет тому назад они преодолели океан и высадились в Австралии, на берегу, где прежде не ступала нога человека. Люди изобрели лодки, масляные лампы, лук со стрелами и иголку, то есть научились шить теплую одежду. Первые предметы, которые мы с уверенностью можем идентифицировать как ювелирные изделия и произведения искусства, датируются этим же периодом, и тогда же появляются неопровержимые свидетельства существования религии, торговли и социального расслоения. Большинство исследователей считает, что эти небывалые достижения стали плодом когнитивной революции. Люди, составившие успешную конкуренцию неандертальцам, заселившие Австралию, вырезавшие из слоновой кости штадельского человека-льва, уже думали и говорили, как мы. Познакомившись с художниками из пещеры Штадель, мы смогли бы изучить их язык, а они наш. Мы бы сумели объяснить им все, что мы знаем – от приключений Алисы в «Стране чудес» до парадоксов квантовой физики, а они бы рассказали нам, каким мир представляется им. Когнитивной революцией называется появление в период между 70 и 30 тысячами лет назад новых способов думать и общаться. Что спровоцировало такую революцию? Этого мы в точности не знаем. Наиболее распространенная теория утверждает, что случайные генетические мутации изменили внутреннюю настройку человеческого мозга, и сапиенсы обрели умение думать и общаться, используя словесный язык. Можно именовать это мутацией древа познания. Почему мутация произошла в генах сапиенса, а не в генах Неандертальца. Чистой воды случайность, насколько мы можем судить, но важнее осмыслить не причины мутации древа познания, а последствия. В чем особенность новообретенного языка сапиенса? Почему с ним мы завоевали мир? Это был не первый язык на земле. Свой язык есть у каждого вида животных. Даже насекомые, пчелы, муравьи довольно сложным образом общаются и информируют друг друга об источниках пищи. Не был язык человека и первым звуковым языком. Многие животные, в том числе все большие и малые обезьяны, общаются с помощью голосовых сигналов. Например, язык зеленых мартышек состоит из разнообразных возгласов. Зоологи сумели расшифровать некоторые из них «осторожно, орел. и другой похожий, осторожно, лев. Когда исследователи проигрывали мартышкам запись первого крика, обезьяны прекращали свои занятия и с тревогой смотрели в небо, когда же они слышали второй клич, то поспешно карабкались на деревья. Сапиенсы умели издавать более отчетливые звуки, чем зеленые мартышки, но подобными способностями отличаются и слоны, и киты. попугаи могут передразнивать все производимые человеком звуки, а также и многие другие — звонок телефона, стук двери, завывание сирен. Так чем же так необычен наш язык? Чаще всего в качестве основного преимущества человеческого языка упоминается его гибкость. Соединяя в различные комбинации небольшое количество звуков и жестов, мы можем сочинить неисчерпаемое количество предложений с самыми разными смыслами. Это значит, что мы можем воспринимать, хранить и передавать невероятное количество информации об окружающем мире. Зеленая мартышка способна предупредить товарок «Осторожно, лев!», но человек может рассказать друзьям, что он видел льва нынче утром возле излучины, лев гнался за бизонами, Человек может уточнить все подробности, где он видел льва, какими путями можно подойти к тому месту. Получив эту информацию, люди могут еще и посоветоваться, не прогнать ли им льва подальше от реки и не продолжить ли охоту на бизонов самим. Вторая теория соглашается с первой в том, что уникальный язык человека развился как средство передавать информацию об окружающем мире. Однако настаивает на том, что важнейшая информация касалась не львов и бизонов, а самих людей. Язык, — гласит эта теория, — родился из любви посплетничать. Homo sapiens — животное общественное. Мы выживаем и размножаемся благодаря постоянному взаимодействию. Людям недостаточно знать, где бегают львы и бизоны. Им гораздо важнее выяснить, кто в племени кого ненавидит, кто с кем спит, кто надежен, а на кого положиться нельзя. Количество информации, которую нужно приобрести и хранить, чтобы разбираться в постоянно меняющихся отношениях нескольких десятков человек, растет по экспоненте. Уже в компании из 50 человек насчитывается 1225 индивидуальных взаимоотношений и огромное количество более сложных комбинаций. Все обезьяны живо интересуются социальной информацией, но сплетничать им затруднительно. Вероятно, неандертальцам и древним сапиенсам тоже было непросто судачить у кого-нибудь за спиной. Хотя эта склонность человека обычно подвергается осуждению, она чрезвычайно важна для налаживания сотрудничества в больших коллективах. Новые лингвистические навыки, приобретенные сапиенсами 70 тысяч лет тому назад, позволили им сплетничать часами. Надежная информация насчет того, кто заслуживает доверия, а кто нет, помогала маленьким группам объединяться в большие, и у сапиенсов – развивались все более сложные и тесные формы сотрудничества. Теория сплетен может показаться шуткой, однако многочисленные исследования ее поддерживают. Даже сегодня основную часть нашего общения — переписки по электронной почте, звонков, в газетных колонок — составляют сплетни. Сплетни для нас Столь естественны, что может показаться, будто наш язык и был предназначен для этого. Или вы думаете, что во время обеда преподаватели истории обсуждают причины Первой мировой войны, а физики-ядерщики в перерыве научной конференции спорят о кварках? Да, порой случается. Но чаще они сплетничают о профессорше. которая уличила мужа в измене, о ссоре между главой кафедрой и деканом и о том, что коллега истратил научный грант на покупку Лексуса. Обычно сплетня сосредоточивается на недостатках и дурных поступках. Сплетники являются предками четвертой власти, журналистов, которые предостерегают общество и тем самым уберегают его от мошенников и паразитов. Скорее всего, верны обе теории, и там лев у реки, и теория сплетен. Но уникальность нашего языка заключается не в способности передавать информацию о людях и львах, а в способности сообщать о таких вещах, которых мы никогда не видели, не слышали и не нюхали. Насколько нам известно, только сапиенсы умеют обсуждать вещи, гипотетические и даже противоречащие фактам. Легенды, мифы, боги, религии появились в результате когнитивной революции. Многие животные, в том числе различные виды людей, и раньше умели предупреждать «осторожно, лев». Благодаря когнитивной революции Homo sapiens научился говорить что-то вроде «Лев – дух-хранитель нашего племени». Способность обсуждать вымысел наиболее удивительные свойства языка сапиенсов. Этот язык можно поэтому назвать языком вымысла. Сам факт, что только homo сапиенс умеет говорить о несуществующем в реальности и готов поверить в шесть невероятных вещей перед завтраком, бесспорен. Вы не уговорите мартышку поделиться с вами бананом, посулив ей сколько угодно бананов после смерти в раю для мартышек. Но почему так важен вымысел? Ведь он вводит в заблуждение, отвлекает от реальности. Слушать сказки о героях древности, грезить об эльфах и единорогах, молиться несуществующим духом-хранителем — не напрасная ли потеря времени, не лучше ли потратить драгоценные часы на добывание пищи, борьбу с врагами или совокупление? Разве, забивая о себе голову фантазиями, человек не становится менее пригоден для жизни в реальном мире? Но язык вымысла позволил человеку не просто отдаться игре воображения, а делать это всем коллективом. Мы научились сплетать общую для всех мифологию, библейскую историю творения, сказания австралийских аборигенов о предначальных временах, националистические мифы современных государств. Общая мифология наделила сапиенсов небывалой способностью к гибкому сотрудничеству в больших коллективах. Муравьи и пчелы тоже сотрудничают огромными коллективами, но они это делают по жестким раз и навсегда заданным правилам, притом лишь внутри своей семьи. У волков и шимпанзе сотрудничество строится на гораздо более гибких принципах, однако лишь с небольшим числом близко знакомых сородичей. Сапиенсы же способны легко кооперироваться с любым числом незнакомцев. Вот почему миром управляют сапиенсы. Муравьи подбирают наши объедки, а шимпанзе сидят в клетках зоопарков и научных лабораторий.